Глава 213. Оглянуться вновь. Инс Зангвилл отправился в Беклунд. Неизвестно, надолго ли он там останется. Хм, надо будет проверять его местоположение время от времени. Клейн задумчиво подался вперед, стёр надпись на пергаменте и записал новую фразу для гадания. «Текущее местонахождение Лейнервуса». С его точки зрения, виновник гибели капитана и других товарищей, а также его собственной смерти, без сомнений, Инс Зангвилл. Однако безумец Лейнервус был его пособником, и это делает его не менее виновным. «За все придется заплатить. Кровью». Прошептав запрос семь раз, Клейн вновь вошел в сон, но картина, открывшаяся в тусклом мире после его расщепления, оказалась точно такой же, как и в прошлый раз. Широкая, слегка мутная река, один за другим причалы, плотно стоящие дома, здания в лоэнском стиле с примесью готики, переполненные улицы, оживленные толпы, сцены шумной суматохи, трубы, одна за другой, извергающие пар, роскошнейшие дворцовые комплексы, высокий готический колокольный шпиль. Лейнервус тоже находится в Бэклунде, земле надежды, столице всех столиц. Клейн открыл глаза с легким недоумением — Он пытался провести гадание на точное местонахождение Нервуса, но результат вновь оказался размытым и охватывал огромную область. Это говорит о том, что его последовательность куда выше, чем я предполагал. Хотя, возможно, он получил немалую выгоду, помогая истинному творцу извести свое потомство. Например, долю божественности или артефакт, подобной пуповине, оставшейся после ребенка в утробе Мейгус. «Хм, скорее всего, последний из них тоже достался Инсу Зангвиллу». Клейн быстро перебирал варианты в уме, бормоча свои догадки вслух. Выяснив хотя бы приблизительное местоположение двух своих врагов, он перешел к более насущному вопросу. «На данный момент у него попросту нет сил для мести». Пусть даже Лейнервус всего лишь седьмой или восьмой последовательности, но с тем преимуществом, что он получил, он явно уже не так прост и к тому же славится коварством, способен подставить даже более сильного противника. А Инс Зангвилл и вовсе ужасающий. Четвертая последовательность, полубог, к тому же владеющий устрашающим артефактом нулевого уровня. Моё перемещение в этот мир явно связано с какой-то тайной, но пока что оно никак не отражается на моей боевой силе. Возможно, еще долго не отразится. У меня есть лишь два пути. Продолжать повышать последовательность и искать могущественные чудесные артефакты. Нужно работать по обоим направлениям. И в обоих быть сильным. Пока мысли метались, Клейн решил провести еще одно гадание. Подумав, он аккуратно вывел на бумаге. «Моя надежда на обретение силы». Он мягко положил воссозданную округлую ручку, откинулся на стуле и закрыл глаза. Вновь погрузившись в транс с помощью медитации, он провалился в сон. В мире тумана ему снова явились те же самые сцены. Река, причалы, трубы, людской поток, дворцы, механизмы, готические башни, столица королевства Беклунд. Затем изображение сменилось — Он увидел величественную гору, пронзающие облака. Увидел огромный древний дворец. Увидел высокий трон, вырезанный из камня и инкрустированный тусклыми драгоценностями и золотом. Увидел странный вертикальный зрачок, сложенный из бесчисленных таинственных символов. Беззвучная сцена разрушилась. Клейн медленно выпрямился, протянул руку и тихонько постучал по краю бронзового длинного стола. «В Беклунде находится моя надежда на силу». Второе видение — это пик Горхарнасис. Там сокровища, оставленные семьей Антигон. Ключ ко всему — это тот странный вертикальный зрачок, переданный мне через куклу Злого Рока, оскверненную тетрадью семьи Антигон, испещренной множеством таинственных символов. Мысли мелькали одна за другой, но Клейн решил не торопиться с поездкой на пик Харнасис. Опасности, скрытые там, могли оказаться непосильными даже для полубога четвертой последовательности. Так что все же Бэкланд. Клейн решительно вздохнул, обернул себя духовной оболочкой, отдался ощущению падения и покинул загадочное пространство над серым туманом. Вернувшись в реальность, он неспешно вышел из укрытия и снова оказался у могилы Данна Смита. Внимательно посмотрев на фотографию и надпись на надгробии, Клейн медленно начертил на груди знак «Алого полумесяца» и, повернувшись, направился к выходу из кладбища. Как бывший ночной наблюдатель, периодически патрулировавший кладбище Рафаэля, он хорошо знал, как действуют его смотрители и как устроена местность. Без единого шороха он покинул это холодное, безмолвное место, двигаясь по утрамбованной дороге и прячась в тенях деревьев, пока не направился в сторону центра Тингена. Ночь была на удивление тиха, а алый месяц по-сказочному красив. Клейн шел в одиночестве, и мысли его, словно сорвавшиеся с поводка лошади, уносились в разные стороны. То он продумывал план мести, то вспоминал капитана с его странноватой надёжностью... то представлял, какой трагедией была жизнь за веселой маской старика Нила. Незаметно для себя Клейн, словно блуждающий дух, свернул в один переулок, потом в другой и вышел на знакомую улицу. Когда он, наконец, полностью пришел в себя, прошло уже больше двух часов. Он обнаружил, что стоит на улице нарциссов, напротив дома, где они жили втроем, он, брат и сестра. Инстинкт привел его сюда. Сделав шаг с легкой радостью, он неожиданно замер, горько усмехнулся и тихо пробормотал. Если я сейчас постучусь, Мелиса, наверное, просто упадет в обморок, а Бенсон начнет нервно теребить волосы, потом, собравшись с силами, попытается убедить меня, припоминая кучерявого бабуина. Клейн покачал головой, еще раз взглянул на знакомую дверь и направился в сторону стального перекрестка. Так даже лучше. Так правильно. Все, что мне предстоит сделать, больше не будет касаться их. Компенсация от ночных наблюдателей и полиции наверняка позволит им жить в достатке, даже если Милиса не найдет работу, а Бенсона уволят». Пройдя еще немного в молчании, Клейн начал ощущать усталость. Но как мертвец он не имел при себе ничего, кроме одежды, желтого маятника и медного свистка Азика, ни золотых фунтов, ни сули, ни даже пенни. «Может, стоит свистнуть в этот медный свисток, позвать мистера Азика и попросить его поскорее прийти на помощь?» Горько усмехнулся Клейн. «Ладно, пока не стоит с ним связываться. Возможно, Инс Зангвилл следит за ним. Подожду подходящего момента. Он ведь жил веками, может, даже тысячелетиями. Должен понять, что такое воскреснуть из мертвых. Ночь не такая уж холодная». Переночую где-нибудь в закутке, а с утра пойду в Тингенское отделение банка Бэклунда и сниму деньги с анонимного счета. из Из-за череды последних событий он так и не успел провести продолжение экспериментов с жертвоприношением, и все 300 золотых фунтов на его анонимном счете остались нетронутыми. «Этого мне хватит надолго. Завтра куплю газету. Надо узнать, какой сегодня день недели». «Раз от мисс справедливости и остальных не пришло новых молитв, значит, я еще не пропустил собрание», — задумался Клейн, пока устраивался в укрытии, защищенном от ветра. Размышляя, он спрятался в укромном уголке, снял пиджак, набросил его на себя и, прислонившись к стене, заснул. Прошло не так уж много времени, как его кто-то резко растолкал. Открыв глаза, он увидел полицейского с дубинкой в руке. На его погонах красовалась лишь одна буква В, рядовой патрульный. Клейн бросил взгляд на погоны и сразу все понял. Полицейский злобно бросил. «Здесь спать запрещено. Улицы и парки — не место для сна ленивых бездельников и бродяг вроде тебя. Таков закон о бедняках». Вот как. Клейн на мгновение замер, но, учитывая, насколько щекотливо его положение, спорить не стал. Он поднялся, накинул пиджак и вновь побрел по улицам, пока не занялся рассвет. Вскоре, опустив голову, он зашел в тенгенский филиал Беклонского банка, где когда-то открыл счет, и, используя заранее подготовленный код, снял 200 золотых. Оставшуюся треть суммы он оставил на случай непредвиденных обстоятельств. Когда он выписывал на бумаге пароль «Древнее заклинание на Гермесе», то без всяких сомнений уловил голоса мольбы. Затем он потратил в общей сложности 38 фунтов на все необходимое. Купил два комплекта деловой одежды, две рубашки, двое брюк, две пары кожаных ботинок, два галстука бабочки, четыре пары носков, два двубортных зимних пальто из плотной шерсти, два однотонных свитера, две теплые пары брюк, а также трость, кошелек и кожаный саквояж. Закончив все покупки, он снял номер в комнате, где смог принять душ и переодеться. Чтобы избежать встречи со знакомыми, он тут же вызвал извозчика и направился прямо на вокзал Тингена, по пути купив газету. Так он удостоверился, что сегодня воскресенье. Из Тингена в Бэклунд можно было добраться на паровом поезде всего за 4 часа. Билет в первый класс стоил 15 сули — три четверти фунта, во второй — 10 сули — половину фунта. А третий класс, ужасно тесный и неудобный, обходился всего в пять сули. Клейн подумал и выбрал билет на двухчасовой рейс, во второй класс. С билетом в одной руке и с акваяжем в другой он занял место в зале ожидания. Сейчас было всего девять утра с небольшим. Он мысленно поблагодарил судьбу за то, что в королевстве Луэн пока не ввели строгую систему прописки. Для подтверждения личности хватало трехмесячных счетов за воду, газ и аренду. а билеты на поезд и вовсе продавались просто за деньги. Сидя в зале ожидания и думая о том, что уже днем он покинет Тинген и отправится в столицу Бэклунд, Клейн вдруг ощутил странную, щемящую пустоту в груди. Он вспомнил сестру, в которой ощущалась материнская забота, вспомнил брата, любившего язвительные шутки, и ту сцену, где они втроем объелись и, растянувшись на месте, не могли пошевелиться. Картина за картиной всплывали в памяти, и Клейн вдруг усмехнулся, с болью, потому что вспомнил черепаху Мелиссы, которую они им называли куклой, и беспощадно редеющую линию волос Бенсона. Его внезапно охватило сильное желание еще хоть раз увидеть брата и сестру. Лишь сейчас Клейн понял, почему он не выбрал поезд пораньше, а купил билет именно на двухчасовой рейс. Он подхватил кожаный саквояж, поспешно покинул зал ожидания и на извозчике вернулся на улицу нарциссов. Он спрятался в тени дома напротив и уставился на знакомую дверь. Несколько раз он хотел перейти в улицу, но так и не смог переступить этот широкий, будто непроходимый проспект. Клейн замер и продолжал смотреть. И вдруг почувствовал себя бездомным. Почти так же, как в тот день, когда он впервые очнулся в этом мире. Вдруг дверь распахнулась, и он увидел Мелиссу и Бенсона. Одна была в черном платье и траурной вуали, другой — в черной рубашке, жилете, брюках, пальто и цилиндре. Оба с каменными лицами в глубокой печали. Мелисса похудела. Почему Бенсон так осунулся? Сердце Клейна сжалось. Он раскрыл рот, но не смог выговорить их имен. Он машинально пошел за ними в сторону городской площади. Там снова поставили шатры. Приехал новый цирк. Бенсон достал деньги, купил билеты и, выдавив улыбку, сказал «Этот цирк очень известный». Милиса безучастно кивнула. Угу. Вдруг она поскользнулась, подвернула ногу и почти упала. Клейн, шедший за ними, открыл рот и хотел поймать сестру, но смог лишь отдернуть руку, которую машинально протянул. Он остался стоять в толпе, беспомощной и отстраненной. Бенсон испугался, не успел среагировать, но Милиса быстро выпрямилась, сжала губы и ничего не сказала. В это время клоуны хлынули на сцену. Кто-то балансировал на колесах от телеги, кто-то ползал по огромным шарам, кто-то подбрасывал мячики в воздух и ловил их комичными движениями. Мелисса смотрела на представление так спокойно, словно ничего не происходило. Бенсон несколько раз пытался подбодрить ее, аплодировал и кричал, но не смог разбудить ее чувства и сам стал угасать. Лейн плотно сжал губы и продолжал смотреть издалека, не решаясь приблизиться. Вдруг он нащупал в кармане бумажник, и у него появилась идея. Бенсон и Мелисса продолжали идти вперед, молча наблюдая за выступлениями. Через некоторое время к ним подбежал клоун с лицом, расписанным в красные, желтые и белые цвета. Он стал подкидывать мячики, а когда все посмотрели вверх, словно из ниоткуда вытащил букет «желтые хризантемы». Он поднёс букет прямо к лицам Мелисы и Бенсона, его солнечно желтый цвет олицетворял радость и счастье. Брат и сестра растерянно уставились на клоуна. На его разрисованном лице сияла улыбка. Широкая, нарочито веселая, даже смешная улыбка. Конец первой части. Читал Владимир Авуор.